они продирались, ползли, перемахивались с уступа на уступ, прокладывая себе путь в причудливом переплетении корней. Разрыв между ним и Зейном рос на глазах. Внезапно лабиринт кончился. Беглецы и преследователь выскочили на одну и ту же тропу посреди растительного хаоса. Натругнулся и продолжил погоню. Впереди сверкнула водная гладь. Мчаясь по извилистой тропке, Нат разглядел маячивший впереди пруд. Дальше пути не было. Он усмехнулся. Приехали, Зейн. В нескольких метрах от берега шакал понял, что сам загнал себя в западню, и замедлил бег. Но вместо разочарованного вздоха Нат услышал ликующее: "Ха!" Зейн отскочил в сторону, припадая к земле. Над выбежал на него. Тот развернулся к нему с пистолетом в руках, девятимиллиметровой береттой. Над на секунду замешкался, ища объяснение чуду, и только потом увидел свой собственный дробовик, зацепившийся ремнем за корень в паре шагов. Его осенило. Пистолет Келли, тот самый, который она выбросила из окна. Над застонал. Фортуна явно отвернулась от него. Едва он шатнулся вправо за ружьем, как Зейн на него цыкнул. «Еще раз так дернешься, заработаешь третий глаз!» 9 часов 46 минут. Джунгли Амазонии. Анна спешила вперед, подгоняя ковы. Ружейные выстрелы гремели отовсюду, с каждым разом все ближе. Даки осторожно показывал путь. Спокойный и уверенный он сновал между деревьями, подводя отряд к Эйдотее. Там, вместе с рейнджерами, они попытаются решить, что делать дальше. Профессор ухитрился связаться с сержантом по рации и сообщить о состоянии дел. Еще он узнал, что Олин, оставленный в штабе, тоже смог доложить о себе. Все это время русский просидел в укрытии наверху, от группы НАТО пока не было слышно ни слова. Ковы молился, чтобы с ними ничего не случилось. Наконец впереди проглянуло солнце, главная поляна. Их отряд огибал ее с юга, укрываясь под лесной завесой. Если верить сержанту, рейнджеров следовало ждать севера. Даки дождался остальных и, сидя на корточках, вытянул руку. Анна и Ковы поравнялись с проводником. Через просвет в листве ковы увидел бревенчатую хижину у опушки. Теперь-то он понял, где находится. Прямо по курсу всего в 50 ярдах от них росла Эдотея. Цель их пути. Однако жест Дайки был направлен вовсе не на нее. Позади дерева ковы заметил Тор Тора. Его орнесся вдоль кромки поляны. Различив его, Ковы смог различить и другие фигуры, перебегающие от одной тени к другой. «Команда рейнджеров и Мани, они добрались!» На последнем отрезке пути Даки, искусно лавируя, вывел свое звено на опушку. Спустя считанные минуты группы воссоединились у основания Эйдотеи. Костас похлопал профессора по плечу. Мани и Анна обнялись. «Есть вести от НАТО?» — спросил Ковы. Сержант покачал головой, затем махнул вверх. Я приказал Олину паковать аппаратуру и спускаться сюда. «Зачем? Я думал, мы должны были встретиться на дереве. Здесь недалеко. Если я правильно понял, мы окружены. Так что дерево нас не спасет». Кувы помрачнел, но вынужден был согласиться. Мародеры планомерно разрушали все древесные постройки. Наверху они были бы в ловушке. «Тогда каков план? Выбираться отсюда, прорвать их блокаду и, по возможности, бесшумно. Как только выйдем из окружения, подыщем такое убежище, где нас не найдут». Мани придвинулся ближе и посмотрел на часы. Сержант установил в лесу одну из напалмовых бомб. До взрыва осталось пятнадцать минут. «Отвлекающий маневр», — пояснил сержант Костас. Затем вскинул повыше рюкзак. «Если что, у нас есть еще». «Поэтому-то мы не можем ждать НАТО», — сказал Мани, читая вопрос в глазах друга. Ковы смотрел в сторону Яги. Треск выстрелов быстро сходил на нет. Впрочем, как и отпущенное им время. Если уж рисковать, то без промедления. Ковы ничего не осталось, как уступить». Вдруг лестница Лиана над головой закачалась. Профессор поднял голову. К ним с рюкзаком связиста на спине спускался Олин. Коста смахнул винтовкой. «Будем готовиться к...» Взрывная волна повалила всех на колени. Коува обернулся и увидел, как крышу хижины подбросило высоко воздух. Обломки со страшным свистом разметало вокруг. Один кусок бревна пронесся у них над головами, как летучее стенобитное орудие, прошил листву и где-то вдалеке врезался в землю. Изнутри валил дым. Взорвалась не граната. Сквозь дым показалась группа солдат с оружием на изготовку. Ковы тотчас отметил две вещи. Во-первых, отряд вела женщина, обнаженная рука об руку с высоким незнакомцем в белом. Следующее, на что профессор обратил внимание, находилось в руках одного из наемников и представляло самую непосредственную угрозу. Солдат уперся в землю коленом и взвалил на плечо длинную черную трубу. Коува пересмотрел достаточно боевиков, чтобы без труда понять, что это — «Гранатомет! Ложись!» — крикнула Карера за его спиной. Десять часов три минуты. Джунгли Амазонии. От первого взрыва Нат и Зейн застыли, как вкопанные. Натан не сводил глаз с пистолета противника. Их разделяли всего несколько ярдов, так что Дула смотрела ему точно в грудь. Нат стоял, не смея шевельнуться, затаив дыхание. — Что там творится? Когда громыхнуло еще раз, Зейн мельком скосил глаза в сторону взрыва. Над знал, что другого шанса не будет. Он погибнет, если сейчас же чего-нибудь не предпринять. Пусть это будет не слишком умно, но... Над прыгнул вверх, только не в сторону Зейна, а за свисающим справа ружьем. Уловка не прошла незамеченной. Прогремел выстрел. Над условно ожгло чем-то бедро, но он не остановился. Налетев с размаху на корень, Натан сумел вцепиться в ружье. Времени освободить ремень не было, поэтому он развернул дробовик примерно туда, где стоял Зейн, и дернул курок. Отдачей ствол выбило у него из рук. Нат вовремя отскочил и обернулся. Зейн с простреленным животом пролетел пару ярдов назад и плюхнулся в водоем, возле которого обрывалась тропа. Он тут же вынырнул на поверхность. Пруд оказался на удивление глубоким даже у берегов и заорал от испуга и боли. Предатель на собственной шкуре прочувствовал то, чему подверг безоружного шамана Бан-Али. Рана в живот одна из самых мучительных. Над подтянулся и отцепил дробовик. Затем навел его на барахтающегося Зейна. Не заметив, что стало с пистолетом, Натан решил на этот раз действовать наверняка. Зейн с искаженным от боли лицом отчаянно греб к берегу. Внезапно он содрогнулся всем телом, в страхе вытаращил глаза и заголосил «Нат, вытащи меня отсюда!» Натан инстинктивно подался вперед. Зейн потянулся к нему с мольбой и смертельным ужасом во взгляде. Но в этот момент вода вокруг него словно забила ключом, неистого пенись. Над разглядел у поверхности несколько серебристых тушек, пираньи-мутанты. Он попятился, осознав, куда его занесло, к тому самому нерестилищу, о котором рассказывал Мани. Заинбился, корчился, визжал и извивался. Его тело погружалось в бурлящую воду. Глаза лезли из орбит, пока он пытался удержать рот и нос на поверхности. И здесь его ждало поражение. Миг, и голова исчезла. Только рука еще некоторое время виднелась снаружи, а потом точно так же пропала в пучине. Над отвернулся и вышел обратно на тропку. Жалости к Зейну он не испытывал осмотрел ногу в том месте, где соднила, и увидел в штанине пробитую пулей дыру. Ткань немного намокла от крови, царапина пустяки. Ему чертовски повезло. Над стиснул ружье и зашагал по тропе, молясь, чтобы удача его не оставила.